Глава 25. Счастье — это не станция, на которую вы пребываете, это манера путешествовать. Дни летели за днями. Мы учились, как проклятые. Зачетная сессия была уже не за горами, неизбежная, как приход зимы. Драконы отыскали еще пароль тарей, один на северо-западе и другой на юге от Ларана. Ти и Шон тянули в разные стороны цепочки порталов. Все найденные алтари мы хотели разрушить в течение суток, чтобы не дать времени некроманту устроить прощальную гадость. Я сходила к дяде пожаловаться на коварство бессердечных эльфов, которые так дурно поступили с леди Фенис. Невидимый Ти за моей спиной внушал лорду фирдану спокойствие и удовлетворение, мол, теперь благочестивая племянница и близко к остроухим не подойдет а потом помог не убедить лорда Регента отправить несчастную финес на зимовку в монастырь в святой цецилии, чтобы девица замолила грехи и обрела мир в своей душе. Дядя, для которого актуальнее было, чтобы финес случайно не сболтнула, что у нее была связь с ним, а не с эмитом, решил, что это отличный выход и кивнул. На следующий день рыдающую блондинку запихнули в карету, и отправились глаз долой. Эрис и Эмит сияли. Лучшей мести за клевету, чем зимовка без жаровни в келье монастыря, они представить не могли. Мирика пока жила спокойно. Слухи утихли сами собой, когда нашлась новая тема для обсуждения в кулуарах. Ночной забег по парку команды Синепопых. Вообще, спорт во всех разновидностях в Академии уважали. У Ланы тоже все было в порядке. Она уже оправилась от родов, а малыш набирал вес и довольно гукал, лёжа в колыбели. Я же уставала, как ломовая лошадь. Ти продолжал настаивать на необходимости ежедневных тренировок на мечах, но в дневное расписание они никак не впихивались, и теперь мы поднимались затемно в пять утра, прыгали в Галарен, и там час скакали по плацу. Потом возвращались, и я услаждала слух, дворцового бомонда пением в комнате у окна или в часовне. Затем, если успевала, выходила к завтраку, где, опустив глаза долу, клевала с тарелки три травинки. Оттуда отправлялась в комнату и, запихивая за щеки на бегу кусок мяса, прыгала саром в Галарен. Там мы переодевались и мчались в академию. Занятия приходили после шести вечера, ели, плавали в теплом бассейне, Последняя восстанавливала силы лучше всего. Снова переодевались и прыгали назад в Лоран. Я должна была появиться на ужине и продемонстрировать живость и аппетит полудохлой птички. А Арден шел разбираться с текущими эльфийскими делами. Обязанности повелителя с моего жениха никто не снимал. Второй жених сейчас помочь не мог, потому что метался по империи вместе с Шоном. И возвращался домой за полночь, чуть живым. А по вечерам, не реже пары раз в неделю, приходилось присутствовать на балах. Я уже начинала думать, не отправлять ли отплясывать вместо себя морок. А самой в это время можно гноме учить. Но потом решила, что Шау обидится и смирилась. Когда же балов не было, мы носились по степи единорогами. Надо было и пробежаться, и обеспечить голоренский дом провиантом. Кроме того, еще были домашние задания, анатомия. Мы подошли к нервной системе, и на ней я прочно застряла. Медитации, зубрение основ, телепортации и, наконец, ежедневные слияния. Прокрутив все это в голове, я поняла, что ошиблась. Среднестатистическая лошадь от такой нагрузки через пару недель отбросила бы копыта а мне нравилось. Шел большой перерыв между парами. Мы с Саром сидели рядом на нашей любимой скамейке в парке Академии и жевали бутерброды. Отсюда открывался чудесный вид на изгиб дорожки, ведущий к небольшому прудику с болотными ирисами, в которых гнездились дикие утки с необычным темно-зеленым оперением. А прямо перед нами раскинулась клумба обожаемых мной игольчатых астр. Белые, Лимонно-желтые, розовые и сиреневые цветы покачивались на стеблях под легким ветерком в лучах неяркого солнца. Сюда, в Галарен, осень приходила почти на два месяца позже, а в Ларане уже облетели листья, и трава по утрам серебрилась от иния. Мы только что пережили лабораторную по химии. Основным, что запомнилось из сегодняшнего урока, — Было то, что горячая колба на вид ничем не отличается от холодной. Желтоволосый лорд Кадар преподавал свой предмет в своеобразной манере. Правой рукой писал на доске цепочки реакций, левой смешивал очередную взрывающуюся, горючую или вонючую субстанцию, и при этом, кося одним глазом на доску, а другим на аудиторию, умудрялся одновременно молоть языком, рассказывая по басенке, из тех времен, когда сам был студентом. После того, как однажды я неудачно подожгла смесь алюминиевых опилок с магнием и вышла с пары чумазая, как шахтер из-за боя, я приняла за правило ничего не хватать руками. Вот есть драконья магия, ею и надо двигать колбы. Тем более, что наш веселый семинарист обожал устраивать маленькие подставы. Он искренне считал, что так учебный материал усвоится лучше всего. Однажды я так на него обиделась за выплеснутую на меня вонючую гадость, что втихую поменяла местами на кафедре две одинаковые с виду колбы. Когда Кадар отвернулся к доске, результат превзошел самые смелые ожидания. Не знаю, что за реакция то была, но когда Кадар налил в подмененную колбу из мензурки нечто синее, оттуда с шипением повалила пена. И перла, и лезла, пока не покрыла всю кафедру и пол на три локтя вокруг. Взлетевший от неожиданности под потолок кадар целых пять минут хлопал глазами, пока не сообразил, что вылил реактив не в тот сосуд. И тут же, зависнув над лужей у доски, вывалил на нас очередную порцию формул. Я старательно записала. Спонтанная гадость выглядела феерически и могла пригодиться в будущем. Но сейчас мои мысли были заняты совсем не тем. Ар, я вот думаю, а как мы будем жить весной? «М -м, что ты имеешь в виду? Ну, рассвет вылетит, и я смогу выйти за вас замуж. Но я же не смогу. Арден удивленно уставился на меня. Почему? Я так представлял, что нас поженит отец в Меринделе. Супружество, заключенное в одном из государств Союза, признается в двух других. Так что для Тершаранта и империи этот брак будет абсолютно законен. Ар. Я Теркалариан, будущая правительница империи. Веками браки монархов заключались публично, при огромном скоплении народа, в Центральном храме или на Соборной площади в Лоране. Люди должны видеть, как их королева выходит замуж. И вдобавок, помнишь то постановление Регенского совета? о том, что замужество принцессы должно быть одобрено, иначе оно будет считаться незаконным. Но можно будет потом, в следующем декабре, после коронации, повторить церемонию в Лоране. Арден, кажется, не понимал, что меня беспокоит. Но если дядя узнает, что я уже замужем, а значит, он теряет власть, мы получим то, чего так пытались избежать — волнение и, возможно, гражданскую войну. И еще... Я потупилась. Лана оказалась в ожидании через два месяца, а с марта по декабрь целых девять. Арден посмотрел на меня с нежностью. Я поймала его мысль, как он будет горд, рад и счастлив, когда я стану носить его ребенка. Мне и самой была приятна эта мысль. Его — идти. Я попробовала это представить, прислушалась к ощущениям внутри. Потрясающе, наверное. Ар притянул меня к себе — и, подняв на руки, стал укачивать. На время все мысли о законности, легитимности, разумности и прочей ерунде вылетели из моей головы. Я гладила пальцами лицо Ара, он смотрел на меня сияющими глазами и качал на руках. Потом улыбнулся. «Белль, о детях не беспокойся. Они появятся, когда мы захотим, и не раньше». «Как так?» Я была удивлена. Точнее, я слышала, что, в принципе, способы есть, но говорили о них шепотом и так, что становилось понятно, что это или неудобно, или неприятно. Ну, часть заклинаний семьи Лоален опасные, часть интересные, а часть просто делают жизнь проще. В принципе, эта магия у тебя уже есть. Ты не забеременеешь, пока сама не захочешь. «Здорово-то как!» Вот только проблема в том, что от Ара я была готова прямо сейчас. Арден, поймав мою мысль, довольно ухмыльнулся. «Значит, как только, так сразу. Но не раньше декабря. Поняла, хулиганка? А может быть, мы уговорим тебя еще немножко подождать?» «Привет!» Раздалось сверху. «Опять обнимаетесь? Не надоело еще?» Шаун налетал на наши обеды не реже трех раз в неделю». Не кормят его дома, что ли? Или скучно ему? Прятаться от дракона было бесполезно. Я десять раз давала себе обещание рассмотреть подробно, как мы с Саром выглядим в контрольной сети, и замаскироваться получше. И новое объяснение, как Шау нас находит, я не видела. Но выкроить достаточно времени, чтобы разобраться, все не удавалось. И дракон пикировал на нас снова и снова. Привет, Шау. Мы тебе бутерброды оставили. — Возьми, в сумке лежит. — А с чем? — Так о чем вы говорили? Можно присоединиться к беседе? Шао встряхнул бронзовым крылом волос и так обаятельно улыбнулся, что я невольно расцвела в ответ. — Копченый окорок Джейрана подойдет? — А беседа для тебя большого смысла не имеет, разве что у вас в роду были гидры пресноводные. — Гидры? — удивленно захлопал глазами дракон. — Ага, — безмятежно подтвердила я. Они же почкованием размножаются. Была одна гидра, стала две. Мы говорили о наших будущих детях, а для тебя почкование подойдет. Ты же пока в гордом одиночестве. — Два шарана? — переспросил меня Ар. — Ты уверена, что это хорошо? — Наринель, ты бы сначала дракона вырастила. Лукаво улыбнулся Шао. А там многое переменится. Может быть, тебе понравится летать с кем-то крылом к крылу? Араб обнажил клыки. И на улыбку это было совсем не похоже. Ох уж мне эти мужские игры! Может быть, пожалуй, я плечом. Вот буду с Тиану летать. Он обещал меня взять с собой танцевать с западными ветрами. Расскажи, ты там был? Лицо Шау стало серьезным и мечтательным. Он привычным жестом откинул волосы со лба и улыбнулся. Говорить бесполезно. Там надо оказаться. Это простор и свобода без границ. Если ты мечтаешь о полете, то обязательно должна там побывать, но словами этого не передать. Понимаешь? Вот как можно описать ласку весеннего душистого ветра тому, кто никогда этого не чувствовал? Как рассказать про свежесть грозы над бушующими волнами и запаха зона и соли в воздухе? Слов не для всего хватает. Шао замолчал, а потом продолжил уже совсем другим тоном. Если соберешься туда стянуть, увидимся. Мы с ним соседи. Что значит соседи? Не поняла я. Океанский берег там на многие лиги изрезан небольшими бухтами. Это такие идеальные драконьи купальни. Песок, солнце, тепло, камни, чтобы на них греться и чесать чешую. Коралловые рифы и рыба, которую можно ловить. Я почувствовала, как, услышав о рыбе, внутри завозилась заинтересованная Нара и мысленно на нее шикнула. Не хватало мне от нариного энтузиазма на глазах ушона чешуей покрыться. Но у меня есть своя бухта. Как бы территория, куда больше никто не лезет. А у Тиану соседняя. У него еще и пещера рядом есть. Чуть завистливо вздохнул Шао. О, а жених-то у меня с преданым Бухта и пещера в придачу. Интересно, туда поместятся четыре дракона? Или можно поставить там кровать, вроде дворцовой с балдахином, и спать на ней в человеческом обличье. Слушающий мои мысли по обустройству драконьего гнезда, Арс глотнул смешок и пихнул меня локтем, чтобы вернуть на землю. Но вообще-то до полета туда тебе нужно будет сделать еще одну вещь. Ты же слышала про драконьи горы? Шао посмотрел на меня. Упс, надо срочно менять тему». Врать драконьему принцу мне категорически не хотелось, а сказать, что я плавала в озере полумесяца меньше недели назад, на выходной, было невозможно. «Ой, Шао, я так далеко не заглядываю!» Отмахнулась я. «Лучше расскажи, что происходит в Лоране. Это может как-то затронуть Академию?» «Академию вряд ли. А что касается остального, так чем дальше смотрю, тем больше вы мне кажетесь похожими». «Мы?» Ты и принцесса Теркалариан. Ей я это тоже говорил. Она ответила, что у вас могут быть общие предки и по эльфийской, и по драконьей линии. Я хихикнула. Ну да, общих предков у нас хватает. Можно сказать, все поголовно общие. Кстати, твои кузены-принцы от нее не отходят. Шао замолк, выжидательно глядя на меня. Я слышала, что лорд серил спас на войне Тиану, а потом и Ордена улыбнулась я, что такое дол крови дракон понимает и такое объяснение должен принять. Тем более, что это правда. Кусок правды. И продолжила. Так чем мы похожи с принцессой? Расскажи. Интересно же. Это спросить я была должна. Любая девушка, если ей сказать, что она похожа на кого-то, немедленно спросит, чем. А если не спросит, значит, сама знает. А мне знать было не положено. «Осанкой, фигурой, некоторыми жестами, то, как вы двигаетесь и как танцуете, манерой разговора и тем, что вам обеим совершенно равнофигительно мое легендарное обаяние», — со смехом закончил дракон. «Последнее говорит о том, что принцесса Астер — разумная, здравомыслящая девушка», — засмеялась я в ответ, — «что при твоем количестве поклонниц значит минус две». «Количество не всегда означает качество». Вздохнул Шао и чуть грустно посмотрел на Ара, который, по-прежнему держа на коленях, обнял меня двумя руками, прижал к груди, положил на мою макушку подбородок и молча слушал наш разговор. «Ой, Шао, я спросить хотела. У нас через неделю зачет по атакующим видам магии. Что это за зверь?» «Это нечто. Устраиваются спарринги между студентами. Первая пятерка в группе получает автоматы». Остальных гоняют по теории и на полигоне. Причем в Красной Башне ты должна атаковать только драконьей магией. В белой — человеческой, в зеленой — эльфийской. А вот щиты можно носить любые. Несчастные случаи тут не в почете. Не можешь поставить защиту сама — преподаватель поможет. Вот тролль, молью погрызанный. Ведь большинство моих заклинаний гибридного свойства. Я настолько привыкла все переплетать и путать, что это казалось естественным. А сейчас надо было быстро придумать и отыскать десяток эффективных драконьих и человечьих заклинаний. Судя по выражению лица, ты не очень рада. Помочь вам подготовиться? Мы кивнули. Все же, Шау отличный парень. Вечером на балу, уже в Лоране, у меня произошел еще один забавный разговор с бронзово-волосым драконом. Прямо скажем, выглядела я неважно, и было бы странно ждать комплиментов, но все же Шао придирался. Во время танца мы вели ментальную беседу. Так получалось заметно живее, не сбивало дыхание и не привлекало нездорового внимания наблюдателей. «Я же тебя видел!» «Ты красивая! Зачем ты делаешь себя страшнее, чем есть?» Шао обвел взглядом мое бледное лицо с кругами под глазами и бескровными губами. Перевел взгляд на тонкую шейку и казавшуюся сейчас почти плоской грудь. Шау, а ты не хочешь выйти замуж за моего дядю Гвидо?» Поинтересовалась я в ответ. «Вот представь, что он может к тебе подходить, лапать, обнимать, слюнявить, что по вечерам будет топтаться вокруг тебя, и ты каждую ночь будешь слушать его храп. Представил? Нравится?» Лицо дракона перекосило гримаса такого отвращения, что я засмеялась. — Понял. Вот моя задача — выглядеть так, чтобы ему мысли о поцелуях со мной были еще противнее, чем мне самой. Мне надо отпугивать его еще год. Если будет нужно, стану хромой и пойду по периметру прыщами. О, кстати, вспомнила. Я заметила, что дядя пауков не любит. Ты не подаришь мне брошку в виде паука? Такую, чтоб можно было на груди носить. Шао ментально захохотал. — Какого хочешь? черного и мохнатого. Чуть поменьше ладони. Кстати, в житиях я видела притчу насчет пауков и паутины, так что выбор объяснить сумею. Вот не сомневаюсь, ты все что угодно сумеешь объяснить. Хихикнул, раскручивая меня шау. Только не кидай, я ужинала недавно, взвизнула я. Шау, крутанув меня еще раз, чуть подбросил и прижал к себе. Почему-то сейчас мой вид недокормленной упырицы Его не путал. Забавно, похоже, шау умеренно заинтересовали и принцесса Астер и Наринель Эртнеоло. Но пока он не сделал выбор, за кем из меня ухаживать. Вот когда сделает, начнутся проблемы. А самая веселая будет, когда он узнает, что Наринель и я одно лицо. Впрочем, с его легким характером трудно будет превратить все в большую шутку, над которой можно долго еще смеяться за бокалом вина в дружеской компании. Надеюсь, что так. Уже почти засыпая, лежа в гнезде из одеял между любимыми, я снова попыталась объяснить эльфам, почему мне не нравится идея тайной свадьбы в Мериндиэле. Кроме объективных факторов, того, что это все было бы незаконно после постановления регенского совета, и могло при огласке привести к нешуточным проблемам, существовал чисто мой, личный, субъективный фактор. Ти, Ар, поймите, каждая девушка мечтает о свадьбе с любимым. Наверное, это самый важный день в жизни, не коронация какая-нибудь. А вот именно когда ты стоишь в белом платье у алтаря и замиранием сердца ждешь, скажет ли он «да». «Да, да!» Отозвались одновременно Тиану и Арден. Я стукнула кулаком по животу того, кто был ближе. Вы не слушаете. Это очень важный день и главный праздник. А у меня сейчас чувства, как будто меня ограбили. Дядя испортил мне детство. Из-за него год назад я была вынуждена бежать из дома в поисках силы. И теперь день моей свадьбы. Мой день. Он снова собирается украсть. Из-за этого старого скунса мы даже и пожениться как надо не можем. Понимаете, девять месяцев спустя это будет спектакль, а не праздник. Ты так расстроена? Ткнулся в меня носом Ти. Ну, давай подумаем, что делать. Выход ведь всегда найдется. А если бы ты была уже совершеннолетней? Спросил Ар. Или была бы признана совершеннолетней? Я насторожила уши. Сама я такого не встречала ни в кодексах, ни в законах и уложениях, но ведь должны быть какие-то Предохранительные механизмы на случай, если на троне останется почти взрослый правитель, и он будет в этот момент лучшим выбором для страны. Должны, если бы имперские законы писали дураки, она бы не существовала третье тысячелетие. У эльфов предусмотрен такой механизм престолонаследования: Если бы я был еще несовершеннолетним, и мне пришлось бы занять трон, то меня бы заставили публично пройти ряд испытаний» и в случае успеха до срока признали бы взрослым. Я не встречала такого в наших книгах. Возможно, последний случай был века назад, или же кто-то сознательно спрятал подальше все то, что могло навести тебя на ненужные мысли. Короче, я прямо сейчас переговорю с отцом. Если кто и знает, где искать, так это он». Орден гибким движением поднялся с постели и плавно перетек в кресло. Достал амулет связи. «Как всегда». Быстро, умно, эффективно. И это сокровище со светлой во всех смыслах головой – мое. На следующий день Шааран принес мне паука. Глаза были сделаны из мелких рубинов, спина украшена россыпью черных гранатов. На этом красота кончалась. Брошь была даже страшнее, чем я надеялась. Из темного металла, казавшегося древним, с гравировкой в мельчайших деталях, воспроизводившей волоски крючья на суставчатых лапах, страшные жвала. Последним, что меня добило, были как бы присохшие к челюстям кусочки яда янтарного цвета и бусина, капля яда на торчащем из брюха жале. Чистый восторг! Обязательно надену это на ужин. Это не все, — улыбнулся Шао. Как только ты приколешь его к платью, он начнет тебя охранять, будет шевелить лапами и может даже укусить, если кто-нибудь поднесет руку слишком близко. Ага, вот мои женихи будут рады, что дракон на меня сторожевого паука посадил. Шао, спасибо. Я сладко улыбнулась. А какие еще на нем заклинания? Расскажешь или хочешь, чтобы я их сама расковыряла? Эх, ну что за девушки пошли? Обратился дракон к потолку. Я не удержалась, и вместо ответа на этот риторический вопрос аккуратно уронила Шао за шиворот маленький кусочек штукатурки. Теперь он может спросить у меня, что за потолки в замках пошли. — И? — подтолкнула я дракона. — Ну, ты можешь меня позвать, если будет нужно, и я тоже могу тебя позвать. Ладно, это не криминал, а средство связи, но почему он мнется? — А что это еще? — Маяк? — Подслушивающее устройство? Шао, я же все равно разберусь. Маяк, вдруг с тобой что-то случится? Дракон откинул волосы со лба и улыбнулся, самый обаятельный из улыбок. Позаботился, называется. Вернее уж, что я однажды забуду отколоть эту брошь, когда буду опаздывать в академию. Эх, подарили собаке новый ошейник. Со мной постоянно что-то случается. Я уже привыкла. Но ведь вряд ли ты захочешь, чтобы я повесила следилку на тебя самого, — попыталась вежливо объяснить я свое недовольство. — А ты бы хотела, — заинтересовался Шао, — угу, и все слышать, чтобы иметь возможность оценить успех твоего очередного свидания по десятибальной шкале, — хихикнула я. Только я не уверена, что такое стоит слушать девушкам до свадьбы. Все-таки он смутился. — Но о чем мы говорим? «Какое мне дело до личной жизни Шао? Пусть хоть табун девиц себе заведет, а маяк мне ни к чему!» Внимательно осмотрела магическим зрением паука, дернула за одну из ниточек заклинаний, оборвав ее. «Ага! И еще вот это лишнее! Вот теперь можно носить!» Шао разочарованно вздохнул. «Когда я вышла к ужину в сером платье с черным рисунком паутины на корсаже и пауком размером с блюдце на ней, Дядя испуганно вытаращил глаза, передернулся и поспешно отвернулся. Арахнит — лучший подарок.